Тут Джакомо совершенно потерял голову, однако швернул себе всю свою юношескую силу. Сперва он замолотил в ворота, да так, что вся башня наполнилась гулом, но когда Ботвит напомнил ему, что это тревожит больную, он сбежал с крыльца, рассчитывая найти иную возможность войти внутрь. Метался, будто собака, брошенная на улице, Заглядывал в малейшие отверстие и закоулки И в конце концов придумал способ. Недостроенное новое крыло замка, Примыкавшее вплотную к старой башне, Стояло в лесах, И помости тянулись на изрядной высоте, Но лишь самые верхушки жердей стояков Достигали нижнего башенного оконца, Относящегося к кухне. Джакамо с быстротою молнии вскарабкался по обледенелым стоякам на верхние помости. Осталось лишь одолеть гладкий отвесный шест. Не раздумывая, он пошел на приступ. Неудачно. Руки не удержались на скользкой ледяной корке. Он повторил попытку. Пальцы норовили сорваться, но, судорожно впиваясь ногтями в шест, он все-таки добрался до верхушки. Вытянул руку, нет, до конной ниши еще пол локтя Ни секунды не колеблес Джаком и начал раскачивать тонкую жердину, которая скрипела и потрескивала, так как от мороза стала хрупкой. Ботвит, притаив дыхание, стоял внизу. Его опять захлестнули ощущения детства, ибо он безмолвно творил молитву при чистой деве. Тут послышался короткий треск. Шест обломился, щепки и обломки посыпались на сквозь щели в помостях, но Джакома был уже в оконной нише, крепко держался за крючье. В один миг выдавил слюдяное окно и очутился на кухне. Темно. И все совершенно не так, как он мысленно представлял себя, когда шел по льду через озеро. Ощепью с трудом он отыскал дверь комнаты открыл ее и шагнул внутрь. Взору предстала картина, навсегда запечатлевшаяся в его памяти. Сорванный полок кучей валяется на полу. Голые столбики и карнизы, на которых он держался, выглядят на фоне стены, как трубы и балки дома, где бушевал пожар. Средь обрывков изодранной в клочья простыни лежит в лихорадке его любимая — бесформенная масса корчится, бьется на постели будто рыба, что хочет высвободиться из рыбачих сетей. Тонкое личико покраснело опухло как у пьяницы прекрасные черные глаза налились кровью мягкие волосы прежде блестящие, ровно мех черной куницы спутались, слипли с космами и похожи на высохшие шкурки угрей. Улыбчивых алых губ вовсе не видно. Верхняя губа высоко вздернута, отчего зубы кажутся непомерно длинными, словно у хищного зверя, а легкий пушок над нею, как темная полоса. Лицо уже покрылось зелеными пятнами, и навстречу вошедшему ударил жуткий смрад.